Содержание, введение, часть первая, синие стрелы, оборона наступлением, Сталинградская оборонительная операция, проба пера, борьба за сухинический выступ, первое летнее наступление, огненное волшебство, на Кавказ за нефтью, Часть вторая. Горячий снег. Урана и кольца Сатурна. Операция Марс. Великолукская операция. Часть третья. Операция Кольцо. Тихий Дон. Ремейки Сталинграда. Скачок Мникуда. Операции Искра и Полярная Звезда. Конец содержания.